Полозову хотелось устроить продажу стеаринового завода, в котором он имел пай и которым управлял. Через полгода или больше усердных поисков он нашел покупщика. На визитных карточках покупщика было написано «Чарльз бьюмонт Но произносилось это не «Шарль Бомон», как прочли бы не знающие а «Чарльз Бьюмонд». И натурально, что произносилось так. Покупщик был агент лондонской фирмы хочсона лотера и компании по закупке сала из теорина. Завод не мог идти при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества. Но в руках сильной фирмы он должен был дать больше выгоды. Затратив на него 500-600 тысяч, она могла рассчитывать на 100 тысяч рублей дохода. Агент был человек добросовестный, внимательно осмотрел завод, подробно разобрал его книги, прежде чем посоветовал фирме покупку. Потом начались переговоры с обществом о продаже завода и тянулись очень долго по натуре наших акционерных обществ, с которыми соскучились бы даже терпеливые греки, не скучавшие десять лет осаждать трою. Аполоза все это время ухаживал за агентом по старинной привычке обращения с нужными людьми и все приглашал его к себе обедать. Агент сторонился от ухаживания и долго отказывался от обедов. Но однажды, слишком долго засидевшись В переговорах с правлением общества, уставший и проголодавшись, согласился пойти обедать к Полозову, жившему на той же лестнице. Чарльз Бьюмант, как и следует всякому Чарльзу, Джону, Джемсу, Вильяму, не был охотник пускаться в интимности и личные излияния. Но, когда его спрашивали, рассказывал свою историю немногословно, но очень отчетливо. «Семейство его, — говорил он, — было родом из Канады. Точно в Канаде чуть ли не половину населения составляет потомки французских колонистов. Его семейство из них-то и было, потому-то и фамилия у него была французского фасона. Да и лицом он походил все-таки скорее на француза, чем на англичанина или янки». «Но, — продолжал он, — Его дед переехал из окрестностей Квебека в Нью-Йорк, и это бывает. Во время этого переселения его отец был еще ребенком. Потом, разумеется, вырос и стал взрослым мужчиной. И в это время какому-то богачу и прогрессисту в сельском хозяйстве вздумалось устроить у себя на южном берегу Крыма вместо виноградников бумажные плантации. Он и поручил кому-то достать ему управляющего из Северной Америки. Ему и достали джеймса бьюмонта канадского уроженца, нью-йоркского жителя. То есть, настолько верст не видавшего хлопчатобумажной плантации, насколько мы с вами, читатель, не видывали из своего Петербурга или Курска гору Арарат. Это уже всегда так бывает с подобными прогрессистами. Правда, дело нисколько не испортилось от совершенного незнакомства американского управляющего с хлопчатобумажным плантаторством, потому что разводить хлопчатобумажник в Крыму то же самое, что в Петербурге виноград. Но когда оказалось, что американский управляющий был отпущен с бумажного ведомства и попал винокуром на завод в Тамбовской губернии, дожил тут почти весь свой век. Тут прижил сына Чарльза, а вскоре после того похоронил жену. Годам к 65, накопивши несколько денег на дряхлые годы, он вздумал вернуться в Америку и вернулся. Чарльзу было тогда лет двадцать. Когда отец умер, Чарльз захотел возвратиться в Россию, потому что, родившись и прожив до двадцати лет в деревне Тамбовской губернии, чувствовал себя русским. Он с отцом жил в Нью-Йорке и служил клерком в одной купеческой конторе. Когда отец умер, он перешел в нью-йоркскую контору лондонской фирмы хочется на лотера и компании зная что она имеет дело с петербургом и когда успел хорошо зарекомендовать себя то и выразил желание получить место в россии объяснивший что он россию знает как свою родину иметь такого служащего в россии разумеется было выгодно для фирмы его перевели в лондонскую контору на испытание испытали И вот с полгода времени, до обеда у Полозова, он приехал в Петербург агентом фирмы пассальной сальной и стериновой части с жалованием в 500 фунтов. Совершенно сообразно этой истории, Бьюмант, родившийся и до 20 лет живший в Тамбовской губернии с одним только американцем или англичанином на 20 или 50 или 100 верст кругом, со своим отцом, который целый день был на заводе, сообразно этой истории Чарльз Бьюмонт говорил по-русски, как чистый русский, а по-английски бойко, хорошо, но все-таки не совершенно чисто, как следует человеку, уже только в зрелые годы прожившему несколько лет в стране английского языка. Бьюмонт увидел себя за обедом только втроем со стариком и очень милую, несколько задумчивую блондинкую его дочерью. «Думал ли я когда-нибудь, — сказал за обедом Полозов, — что эти акции завода будут иметь для меня важность? Тяжело на старости лет подвергаться такому удару еще хорошо что катя так равнодушно перенесла что я погубил ее состояние оно и при моей то жизни было больше ее чем мое у ее матери был капитал у меня мало конечно я из каждого рубля сделал было двадцать значит оно с другой стороны было больше от моего труда чем по наследству и много же я трудился и умение какое нужно было Старик долго рассуждал в этом самопохвальном тоне, потом и кровью, а главное, умом было нажито, заключил он, и повторил в заключении предисловие, что такой удар тяжело перенести, и что если б еще до Кати этим убивалась, то он бы, кажется, с ума сошел, но что Катя не только сама не жалеет, а еще и его старика поддерживает. По американской привычке не видеть ничего необыкновенного, ни в быстром обогащении, ни в разорении, или по своему личному характеру, Бьюмонд не имел охоты ни восхититься величием ума, нажившего было 3-4 миллиона, не скорбить о таком разорении, после которого еще остались средства держать порядочного повара. А между тем, надобно ж было что-нибудь заметить в знак сочувствия чему-нибудь из длинной речи. Потому он сказал, да, это большое облегчение, когда семейство дружно переносит неприятности. Да вы как будто сомнительно говорите, Карл Яковлевич. Вы думаете, что Катя задумчива, так это от того, что она жалеет о богатстве? — Нет, Карл Яковлевич, нет. Вы ее напрасно обижаете. — У нас с ней другое горе. Мы с ней изверились в людей, — сказал Полозов полушутливым, полусерьезным тоном, каким говорят о добрых, но неопытных мыслях детей опытные старики. Катерина Васильевна покраснела, и было неприятно, что отец завел разговор о ее чувствах. Но кроме отцовской любви, Было и другое известное обстоятельство, по которому отец не был виноват. Если не о чем говорить, но есть в комнате кошка или собака, заводится разговор о ней. Если ни кошки, ни собаки нет, то о детях. Погода уж только третья, крайняя степень безресурсности. Нет, папа, вы напрасно объясняете мою задумчивость таким высоким мотивом. Вы знаете, у меня просто невеселый характер, и я скучаю. Быть невеселым — это как кому угодно, — сказал Бьюмонт. Но скучать, по моему мнению, неизвинительно. Скука в моде у наших братьев-англичан, но мы, американцы, не знаем ее. Нам некогда скучать, у нас слишком много дела. Я считаю, мне кажется поправил он свой американизм, что и русский народ должен бы видеть себя в таком положении. По-моему, у него тоже слишком много дела на руках. Но действительно, я вижу в русских совершенно противные Они очень расположены хандрить. Сами англичане далеко не выдерживают сравнения с ними в этом. Английское общество, ославленное на всю Европу, и в том числе на всю Россию. Скучнейшим в мире. Настолько же разговорчивее, живее, веселее русского, насколько уступает в этом французском. И ваши путешественники говорят вам о скуке английского общества. Я не понимаю, где же у этих людей глаза на свое домашнее. И русские правы, что, хандрят, сказала Екатерина Васильевна. Какое же у них дело? «Им нечего делать. Они должны сидеть сложа руки. Укажите мне дело, и я, вероятно, не буду скучать». «Вы хотите найти себе дело?» «О, за этим не должно быть остановки». «Вы видите вокруг себя такое невежество?» «Извините, что я так отзываюсь о вашей стране, о вашей родине», — поправил он свой англицизм. «Но я сам в ней родился и вырос» считая ее своею, потому не церемонюсь. Вы видите в ней турецкое невежество, японскую беспомощность. Я ненавижу вашу родину, потому что люблю ее как свою, скажу я вам, подражая вашему поэту. Но в ней много дела. Да, но один, а еще более одна, что может сделать?» — Но ведь ты же делаешь, Катя, — сказал Полозов. — Я вам выдам ее секрет, Карл Яковлевич. Она от скуки учит девочек. У нее каждый день бывают ее ученицы, и она возится с ними от десяти часов до часу, иногда больше. Бьюман посмотрел на Катерину Васильевну с уважением. Вот это по-нашему, по-американски. Конечно, под американцами я понимаю только северные, свободные штаты. Южные хуже всякой Мехики. Почти так же гадки, как Бразилия. Бьюман был яростный аболюционист. Это по-нашему, но в таком случае зачем же скучать? Аболюционисты, так назывались в Северной Америке в конце XVIII и первой половине XIX века, сторонники отмены рабства негров. Разве это серьезное дело, господин Бьюмонт? Это не более как развлечение, так я думаю. Может быть, я ошибаюсь? Может быть, вы назовете меня материалистскою? Вы ждете такого упрека от человека из нации, про которую все утверждают, что единственная цель и мысль ее — доллары. Вы шутите, но я серьезно боюсь, опасаюсь высказать вам мое мнение. Оно может казаться сходно с тем, что проповедуют абскуранты о бесполезности просвещения. — Вот как, — подумал Бьюмонт, — неужели она дошла до этого? Это становится интересно. — Я сам, — обскурант, — сказал он, — я за безграмотных черных против цивилизованных владельцев их в Южных Штатах. — Извините, я отвлекся моей американской ненавистью, но мне очень любопытно услышать ваше мнение. — Оно очень прозаично, господин Бьюмонт. Но меня привела к нему жизнь. Мне кажется, дело, которым я занимаюсь, слишком одностороннее дело. И та сторона, на которую обращено оно, не первая сторона, на которую должны быть обращены заботы людей, желающих принести пользу народу. Я думаю так, дайте людям хлеб, читать они выучатся и сами. Начинать надо бы с хлеба, иначе мы попустую тратим время. — Почему же вы не начинаете с того, с чего надобно начинать, — сказал Бьюмонт уже с некоторым одушевлением. — Это можно. Я знаю примеры у нас в Америке, — прибавил он. — Я вам сказала одна, что я могу начать. Я не знаю, как приняться. Если б я знала, где у меня возможность. Девушка так связана во всем. Я независима у себя в комнате. Но что я могу сделать у себя в комнате? Положить на стол книжку и учить читать. Куда я могу идти одна? С кем я могу видеться одна? Какое дело я могу делать одна? — Ты, кажется, выставляешь меня деспотом, Катя, — сказал отец. — Уж в этом-то я не повинен с тех пор, как ты меня так проучила. — Папа! Ведь я краснею этого. Я тогда была ребенок. Нет, папа, вы хороши. Вы не стесняете. Стесняет общество. Правда, господин Бьюмонд, что девушка в Америке не так связана. Да, мы можем этим гордиться. Конечно, и у нас далеко не то, чему следует быть. Но все-таки какое сравнение с вами, европейцами? Все, что рассказывает вам о свободе женщины у нас правда папа поедем в америку когда господин бьюманд купит у тебя завод сказала шутя катерина васильевна я там буду что нибудь делать ах как бы я была рада можно найти дело и в петербурге сказал бьюмонтд укажите бьюмонтд две три секунды колебался ну зачем же я и приехал сюда «И через кого же лучше узнать?» – подумал он. «Вы не слышали? Есть опыт применения к делу тех принципов, которые выработаны в последнее время экономическую наукою. Вы знаете их?» «Да, я читала. Это должно быть очень интересно и полезно. И я могу принять в этом участие? Где же это найти?» «Это основано госпожою Кирсановою». Кто она? Ее муж-медик? Вы его знаете? И он не сказал вам об этом деле? Это было давно, он тогда еще не был женат. Я была очень больна. Он приезжал несколько раз и спас меня. Ах, какой это человек! Похожа на него она. Но как же познакомиться с Кирсановой? Бьюмонд рекомендует Катерину Васильевну Кирсановой? Нет, Кирсановы даже не слышали его фамилии. Но никакой рекомендации не надобно. Кирсанова, наверное, будет рада встретить такое сочувствие. Адрес надобно узнать там, где служит кирсанов Вот каким образом произошло то, что Полозова познакомилась с Верой Павловной. Она отправилась к ней на другой же день поутру. И Бьюман был так заинтересован, что вечером приехал узнать как понравилось катерине васильевне новое знакомство и новое дело катерина васильевна была очень одушевлена грусти никаких следов задумчивость сменилась восторгом она с энтузиазмом рассказывала бьюмонту а ведь уже рассказывала отцу но от одного раза не унилась о том что видела по утру И не было конца ее рассказу Да, теперь ее сердце было полно. Живое дело найдено. Бьюмонд слушал внимательно. Но разве можно слушать так? И она чуть не с гневом сказала. Господин бьюмонт я разочаровываюсь в вас. Неужели это так мало действует на вас, что вам только интересно, не больше? Катерина Васильевна, вы забываете, что я все это видел у нас, в Америке. Для меня занимательны некоторые подробности, но само дело слишком знакомо мне. Интерес новизны могут иметь для меня только личности, которым обязана своим успехом это дело. Новое у вас. Например, что вы можете рассказать мне о госпоже Кирсановой? Ах, боже мой! Разумеется, она мне чрезвычайно понравилась. Она с такой любовью объясняла мне все. Это вы уже говорили. Что же вам больше? Что я могу сказать вам больше? Неужели ж мне было до того, чтобы думать о ней, когда у меня перед глазами было такое дело?» «Так, — сказал Бьюмонд, — я понимаю, что совершенно забываешь о лицах, когда заинтересован делом». Однако ж, что же вы можете сказать мне о госпоже Кирсановой?» Катерина Васильевна стала собирать все свои воспоминания о Вере Павловне, но в них только и нашлось первое впечатление, которое сделала на нее Вера Павловна. Она очень живо описала ее наружность, манеру говорить, все, что бросается в глаза в минуту встречи с новым человеком. Но дальше, дальше у нее в воспоминаниях, Уже действительно не было почти ничего, относящегося к Вере Павловне. Мастерская, мастерская, мастерская. И объяснение Веры Павловны о мастерской. Эти объяснения она все помнила, но самой Веры Павловны, во все следующее время после первых слов встречи, она уже не помнила. Итак, На этот раз я обманулся в ожидании много узнать от вас о госпоже Кирсановой, но я не отстану от вас. Через несколько дней я опять стану расспрашивать вас о ней. Но почему же вам самому не познакомиться с нею, если она так интересует вас? Мне хочется сделать это, может быть, я и сделаю когда-нибудь, но прежде я должен узнать о ней больше». Бьюмонт остановился на минуту. Я думал, лучше ли просить вас, или не просить, кажется, лучше попросить, когда вам случится упоминать мою фамилию в разговорах с ними. Не говорите, что я расспрашивал вас о ней, или хочу когда-нибудь познакомиться с ними. Но это начинает походить на загадку, господин Бьюмонт, серьезным тоном сказала катерина Васильевна. Вы хотите через меня разузнать о них, а сами хотите скрываться? Да, Катерина Васильевна, как вам объяснить это? Я опасаюсь знакомиться с ними. Все это странно, господин Бьюман. Правда, скажу прямее. Я опасаюсь, что им будет это неприятно. Они не слышали моей фамилии, но у меня могли быть какие нибудь столкновения с кем нибудь из людей близких к ним или с ними это все равно словом я должен удостовериться приятно ли было бы им познакомиться со мною все это странно господин Бьюмонт. я честный человек катерина васильевна смею вас уверить что я никогда не захотел бы компрометировать вас мы с вами видимся только во второй раз но я уж очень уважаю вас. Я также вижу, господин Бьюмонт, что вы порядочный человек, но если вы считаете меня порядочным человеком, вы позволите мне бывать у вас, чтобы тогда, когда вы достаточно уверитесь во мне, я мог бы опять спросить вас о Кирсановых. Или лучше вы сами заговорите о них, когда вам покажется, что вы можете исполнить эту мою просьбу, которую я сделаю теперь и не буду возобновлять. Вы позволяете? Извольте, господин Бьюмонт, сказала Екатерина Васильевна, слегка пожав плечами. Но согласитесь, что она опять не хотела договорить, что я теперь должен внушать вам некоторое недоверие. Правда, но я буду ждать пока оно пройдет. Бьюмант стал очень часто бывать у Полозовых. — Почему ж, — думал старик, — подходящая партия? — Конечно, Катя прежде могла иметь не такого жениха, но ведь она и тогда была не неинтересантка и нечестолюбива, а теперь лучше желать нельзя. Действительно, Бьюмонт был подходящей партией. Он говорил, что думает навсегда остаться в России, потому что считает ее своей родиной. Он человек основательный, в 30 лет вышедший из ничего, имеет хорошее место. Если бы он был русский, Полозову было бы приятно, чтобы он был дворянин, но к иностранцам это не прилагается, особенно к французам а к американцам еще меньше. У них в Америке человек, ныне работник у сапожника или пахарь, завтра генерал, послезавтра президент, а там опять конторщик или адвокат. Это совсем особый народ. У них спрашивают о человеке только по деньгам и по уму. — Это и правильнее, — продолжал думать Полозов. — Я сам такой человек занялся торговлию, женился на купчихе, деньги главное и ум, потому что без ума не наживешь денег. а он может нажить, Стал на такую дорогу, купит завод, станет управляющим, потом фирма возьмет его в долю, а у них фирмы не такие как у нас, тоже и он будет ворочить миллионами. О возможно что Не суждено сбыться мечтам Полозова о том, что его зять будет миллионером по коммерческой части. Как не суждено было сбыться мечтам Марии Алексеевны о том, что ее первый зять пойдет по откупной части. Но все-таки Бьюмонт был хорошей партией для Катерины Васильевны. Однако ж, не ошибался ли Полозов, предусматривая себе зятя в Бьюмонте? Если у старика было еще какое-нибудь сомнение в этом, оно исчезло, когда бьюмонт недели через две после того, как начал бывать у них, сказал ему, что, может быть, покупка завода задержится на несколько дней. Впрочем, едва ли от этого будет задержка. Вероятно, они, и не дожидаясь мистера лотера не составили бы окончательных условий раньше недели а мистер Лоттер будет в Петербурге через четыре дня. Прежде, когда я не был в личном знакомстве с вами, сказал бьюмонт я хотел кончить дело сам. Теперь это неловко, потому что мы так хорошо знакомы. Чтобы не могло возникнуть потом никаких недоразумений, я писал об этом фирме, то есть о том, что я во время торговых переговоров познакомился с управляющим у которого почти весь капитал в акциях завода. Я требовал, чтобы фирма прислала кого-нибудь заключить вместо меня это дело. И вот, как видите, приедет мистер Лоттер. Осторожно и умно. А с тем вместе ясно показывает в Бьюмонте намерение жениться на Кате. Простое знакомство не было бы достаточной причиной принимать такую предосторожность.